Глава 21. Кое кто сегодня изо всех сил готовится к завтрашней свадьбе, коронации и казни вновь обретенной сестры, а я я сижу на скамейке в беседке имения Волконских и любуюсь звездным небом, раскинувшимся над Московской губернией. Хотя справедливости ради сегодня у меня тоже был чересчур суетный день. Ну а как иначе, а? завтра утром я направляюсь портить планы Михаилу, а затем надену корону правителя Российской империи. Может быть. Насчет короны я до конца еще не решил. Я точно знаю, что я стану императором, такова моя воля. Но стоит ли делать это именно завтра? в день назначенный нашим отцом, в день, который выбрал другой человек, а не я. По логике то, что завтра условный день, главная причина короноваться именно завтра. Михаил соберет многотысячную толпу, ведь он уже поднял безумный ажиотаж перед завтрашним мероприятием. Также весомый довод, чтобы надеть корону именно завтра, круто будет обломать ему планы и короноваться вместо него. Да мне даже Влад сам обещал корону на голову надеть. Говорит, будет правильно, если другие признают тебя достойным. Мол, всех несогласных братьев мы выгоним, останемся только вдвоем мы. И... Получится, что мы трое в назначенный день пришли в тронный зал, ну а там братья уже выбрали меня. Что-то вроде этого. Звучит как план. Вот только пока что самого Влада я оставил в именее под Новосибирском. Он сопротивлялся, но я настоял. Влад ведь не любит биться против людей, и уж тем более против братьев. Зачем его лишний раз тащить в сражение? Нет, я, конечно, притащил бы, если бы было очень надо. Более того, мы договорились, что он с подкреплением будет дежурить возле портальной площадки. И если нас прижмут враги, я открою портал, и Влад прибежит нас спасать. Или если я все таки решу завтра устроить себе коронацию и позову его на праздник, тогда он тоже сможет быстро прибыть. Но все это позже. А пока ему лучше быть в моем имении. Есть у меня такое стойкое ощущение. Я протяжно выдохнул. "Устали, ваше высочество?" Раздался за спиной игривый голос. Бу. Если ты хотела напугать меня, Лизия, у тебя ничего не получилось, не оборачиваясь, ответил я. Проходи, присаживайся. Фу, мог бы изобразить испуг хотя бы, возмутилась девушка. Я же старалась. Она плюхнулась рядом, и поставила на небольшой столик термос и сухофрукты из аномалии. Я подумала, что тебе захочется согреться и немного успокоиться. Проговорила она, открыв термос и протянув его мне. Не то чтобы я считаю, будто ты переживаешь, но, она сбилась, смутилась, а затем резко пошла в атаку. «Но вообще тебе нужно уже лечь спать, и набраться сил перед завтрашним днем». Ноздри щекотал приятный аромат фруктов и корицы. Лиза принесла мне свежесваренный глинтвейн. "Спасибо", улыбнулся ей ей. "Ты такая милая, когда нервничаешь". Фу, чего бы мне нервничать, выпалила она, затем принялась внимательно наблюдать за тем, как я пью. Чего ты так смотришь? улыбнулся я, выпив половину содержимого термоса. «Неужто ты виагру в Глентвин подсыпала и следишь, чтобы все выпил. Фу, больно мне это надо. Ее щечки покраснели, но она вновь переборола смущение и пошла в атаку. Или все таки это тебе надо? Позвонить Кристине, уточнить. Не надо, хмыкнул я. Прости, глупая шутка. Глинтвейн очень вкусный. Никогда такой не пил раньше. Спасибо. И тебе спасибо, пробормотала она в сторону. Рада, что понравился. У меня есть секретный ингредиент. Твоя любовь, усмехнулся я. Вопреки моим ожиданиям, Лиза не сделала очередное пфу вместо этого она пристально на меня уставилась и через несколько секунд произнесла А что ты будешь делать, если я скажу да? Как станешь развивать тему? И снова пристально смотрит. А ты скажешь да? легко спросил я судорожно соображая, как выбраться из ловушки, в которую сам себя загнал. Несколько секунд она не сводила с меня глаз, а затем усмехнулась и заправила прядь волос за ухо после чего произнесла в сторону. Допустим, скажу. И пару секунд я помедлил, затем открыл рот, чтобы ответить: "Ти". "Поздно", прервала меня Лиза. "Долго думаете над ответом вашего сочництва? Ну, а я не имею права его свостребовать, особенно когда на носу у вас спасение сестры и коронация, ну и разрушение потенциального брака девушки, что вам не безразлично?" Нате лучше попробуйте анжурисянскую хурму. Я сама её сушила и тоже же кое-что добавила. Лиза мило улыбнулась и пододвинула мне пакет с закусками. Я достал оттуда кусочек и укусил. Сладко и сухо. Вкус раскрывается медленно с каждым последующим укусом. Стоп. Я знаю, как сделать этот вкус ярче. Улыбнувшись, я запил аномальную сушеную хурму глинтвейном и едва не улетел в космос от наслаждения. Рада, что ты разгадал мою кулинарную загадку, счастливо улыбнулась Лиза. Хотя это было легко, она тихо захихикала. Опа, как я смотрю, самка номер один отлично готовит. Бери ты уже ее в стаю, будет твоих кухарок гонять». Угу. В те моменты, когда отдыхает от тяжелой работы главы СБ императорского рода и императорской семьи. Вот, верно мы слышала. Я тут одну дораму смотрела, так там сказали, что кулинария лучшие хобби из всех, что можно придумать. Правда, там так главная героиня думала о главном герое. Мол, удобно это, когда самец сам добычу добыл, сам ее приготовил. Ура, матриархату. Незаметно для Фаи я чуть приглушил ее, чтобы не лезла в мои мысли. Не скажу, что сильно волновался Лизе, или же что чувствовал себя опустошенным. однако, благодаря тебе мне стало полегче. Улыбнулся я книжнее. «Фу», — выдала она. Звучит как-то странно, типа, спасибо, конечно, за старание, но мы и без вас бы справились. "Не бузи, я правда тебя благодарю". Уже побудить нельзя. Лиза замолчала, с вызовом глядя на меня, а затем мило улыбнулась. Ты говорил, что тебе нравится, что с тобой я искренне, проговорила она в сторону. Вот и наслаждайся. Или не нравится? Нравится, признался я. С тобой я могу позволить себе расслабиться, зарекла она, серьезно, глядя на меня. Но мне не хочется сильно грузить тебя, Максим. «У тебя и так забот хватает. Глядя на нее, я тяжело вздохнул, затем медленно потянул ладонь к лицу девушки. Лиза не отпрянула, лишь удивленно уставилась на мою руку. Я мягко двумя пальцами ущипнул ее щеку. Лиза еще больше вылупила глаза, будто ожидала чего-то другого. Ну, тогда скажи мне прямо, проникновенно произнес я. «Макс, я волнуюсь из-за того, что произойдет завтра. Ну, говори. Я волнуюсь, проборчала Анна. Накону слишком многое, и мне не хочется отвлекать тебя своим волнением. Так что зачем ты из меня выдавливаешь эти слова? Если выдавить гной, рана быстрее заживет», — хохотнул я, отпустив ее. Я заживал еще несколько чипсов из аномальной хурмы и отпил Глинтвейна. Элиза молчала, ожидая от меня еще каких-то слов. Что ж, не будем ее разочаровывать. Знаешь, Золоца, тепло улыбнулся я Волконской. Когда высказался, тебе становится легче, но чтобы вновь не возвращаться к терзающей тебе теме в духе, как же все пройдет завтра, лучше подумать о чем то отвлечённом. Например, подумай вот о чём: Давай вернемся в начало нашего с тобой разговора. Если ты говоришь да, что остается делать мне? Ответ очевиден. Мне остается думать, что если я все таки решу, что одной жены мне мало, то я обязательно сделаю тебе предложение. Я подмигнул пешеходшей Лизе и протянул ей термос. Она вцепилась в него двумя руками и залпом допила остатки. Ура! Не прямой поцелуй, захохотала Фая. Спокойной ночи. Приятных снов. Выпалила Волконская и рванула обратно в дом. Глядя на ее красивый зад в обтягивающих утепленных легинсах, я подумал, что сам до сих пор не ответил на предложение от другой девушки, той, что озвучила свою позицию несколько раньше, чем Лиза. 10 февраля 2024 года. Какая же любопытная все таки сегодня дата. Интересно, скрыт ли в ней тайный смысл, послание или все это лишь совпадение? Если разложить эту дату по цифрам, что мы получим? Десять. Ну, здесь все ясно. Десять лет дал отец на то, чтобы найти достойнейшего, и достойнейшего выбирали из десяти принцев то, что в самом конце один из десяти принцев оказался принцессой, ситуации не меняет. Далее возьмем цифры, которые используются, чтобы обозначить текущий год. Два два четыре. Сложим их и что мы получим? Правильно, цифру восемь. Я восьмой принц, восьмой царевич, тот, кто в итоге станет императором всероссийским. Это мой год. Год дракона. Ну, а то, что по факту я оказался седьмым царевичем, мы учитывать тоже не будем. В историю все царевичи вошли под своими изначальными номерами. Просто в дальнейшем дети в школе так и будут изучать: седьмой царевич оказался царевной и сошел с дистанции. А кто-нибудь обязательно пошутит, что лучше уже казаться царевной и из за этого окончательно выйти из гонки за трон, чем умереть от потери головы. И что же остается в дате? Цифра два. Интересно, к чему ее привязать? К Михаилу? Он же второй царевич. А может, к тому, что в финале противостоять друг другу должны лишь две стороны? Усмехнулась Фая, читавшая мои мысли. Ну, когда все остальные стороны отвалятся. Я улыбнулся. Разумеется, улыбки моей никто не заметил, ибо я был растворен в мире И вообще сидел на ветви одной из вековых елей, что росла за внешним кольцом кремлевских стен. Ведь именно здесь собирал людей Михаил на свое мероприятие. Народу уже столпилось немерено. Считай, все пространство до стены, которое примыкало ко второму кольцу стен, было заполнено зрителями. Все ждали, когда из башни второго кольца стен спустятся главные виновники торжества. Наконец-то наша страна обретет законного императора. Услышал я разговор, проходящий внизу группы людей. Рад, что все это закончилось. Наконец То конец-то настанет мир. Может, теперь аномалий станет меньше. Группа прошла дальше. Я проводил их взглядом и отвлекся на крик. Да здравствует Царевич Михаил! Ура! Поддержали этот крик другие зрители. Долгих лет жизни его высочеству Михаилу. Михаил Константинович, мы с вами. С его высочество Михаила. Ну и так далее, и тому подобное. Я вот что думаю, опа, со всей серьёзностью в голосе обратилась ко мне Фаина Максимовна. Может, мне сжечь этих громких людишек прямо сейчас? Не стоит, отозвался я. Это же мои будущие подданные. Твои будущие подданные топят за Михаила, проворчала Фая. А что им еще делать, если именно он сегодня коронуется? По крайней мере, о том, что мы собираемся сорвать его коронацию, в газетах не писали. Ты намекаешь на то, что у них мозгов как у хлебушка, или на то, что они переобулись в полете, а до этого болели за другого царевича? И как только ты станешь короноваться, они переобуются вновь. Файя тяжело вздохнул я. Не требует них многого. Это обычные жители империи. В глобальном смысле им плевать, кто именно будет ими править. Главное, чтобы хуже от этого правления не стало. Аа, <гвый> выдало драконих и задумалась. Количество драконов в стае на порядке меньше, чем жителей в человеческой стране. У нас здесь другие критерии и другие схемы управления, продолжил я. Она хотела что-то выдать, но не успела, ибо на общий канал мысли прислали видео. Небольшая группа людей где-то недалеко от меня, как и все присутствующие, обсуждала предстоящую коронацию. Вот только "Я считаю, что захватывать власть силой недостойно", тихо пробурчал один мужик. «Цит!» — рявкнул на него другой и испуганно заозирался по сторонам. Что ты такое говоришь? Возмутилась женщина и приблизилась к нему едва ли не вплотную, а затем еле слышно зашипела. Мало ли что ты там считаешь? Хочешь, чтобы нас всех лес валить отправили? Мужик притих и поджал губы. А я вот согласен с Серегой», — проговорил другой мужик интеллигентного вида, а затем оглядевшись по сторонам, еле слышно проговорил: Если кто и достоин, так это его высочество Максим. Сколько людей он в Новосибирске вылечил, а? а за несколько недель вернул империи земли, за которые столько лет бодались. а? Это ж дорогого стоит. Я усмехнулся. Вот, одобрительно произнесла Фая. Наши слоняры, об императоры. Народ передо мной и вокруг нас засуетился. Часы на главной кремлевской башне как раз били ровно десять утра. Представление начинается. Хотелось бы мне тоже подойти поближе, но нельзя. Буквально в десяти метрах от меня начинают работать сильнодействующие артефакты, защищая от тайного проникновения. Забавный факт, я тоже сейчас нахожусь в зоне действия подобных артефактов, но более слабых. Они не могут обнаружить ни меня, ни моих драконов или юру, так что ломать их не обязательно. А вот с теми, что впереди придется повозиться. Точнее, как раз возиться и не придется. Мы их легко сломаем, но скорее всего спалимся и враг поднимет тревогу. Нужно выждать момент. Все мои ребята уже на позициях, мы готовы. Еще сильнее напитав глаза энергией, я уставился на сцену. Хм, какое-то движение, что-то в самом деле начинается. Твою ж мать, мысленно процедил я, когда пол сцены разъехался в стороны, и на саму сцену поднялись колодки с закованными в них пленницей. Светловолосая девушка была облачена в какую-то мешковину, ее голова и руки были закованы, как похожие щиколотки. В итоге получалось поза, будто девушка стоит на коленях. Но ее колени не касаются помоста и висят в воздухе из-за высоты верхних колодок. Издевается, что ли, этот гад? хмыкнула Фая. И на ногах ей стоять не дает, и на колени опуститься не позволяет. Типа даже предательнице, но все же члену царской семьи негоже стоит на коленях перед толпой. Может быть, хмуро ответил я. А может быть, он просто конченный садист, хоть и пытается это скрыть. Короче, ничего нового. Михаил, мудак. Зазвучал имперский гимн. Из башни на белом не то облачке, не то концентрированном тумане, плавно спустилась пара. Оба были облачены в белое. На нем классический костюм-тройка, на ней платье невесты и фата. Михаил держал Свету под руку, но она стояла чуть-чуть позади него, ни на одной с ним линии стояла, опустив голову. Однако же воспринималась ее опущенная голова не как проявление девичьей кроткости. На что же это похоже? Я невольно перевел взгляд на сестру, закованную в колодки. Ее голова тоже была опущена. Ну да, признание поражения и неизбежной смерти. Света сейчас выглядит так же. Я заскрепел зубами. Тише, тише, опа, засуетилась Фая. Возьми себя в руки, а то твоя невидимость слетит. Не слетит, процедил я. А между тем Михаил повел рукой, приветствуя подданных. Толпа ответила ему громким гуканьем. Жители империи, прогремел Михаил. Сегодня для нас с вами великий день. День, когда закончится десятилетний период нашей истории без единого правителя, день, когда я займу место моего достопочтенного отца. Но перед этим я хочу отомстить за вероломное убийство моего брата Алексея, а затем почтить его память, связав себя узами брака с дочерью его главного сподвижника. Не будем тянуть жители империи Приступим. Он шагнул вперед, оставив свету позади, и выставил в сторону руку. Мужчина в сияющих артефактных латах тут же вложил ему в ладонь рукоять меча. Пора. Я уж хотел было рвануть к сцене, но у меня зазвонил телефон. Тот самый. "Да", тихо ответил я. Люди под елкой даже не услышали моего голоса. А мне пришлось сильно поднапрячься, чтобы не скинуть с себя невидимость. Срочные новости, мой любимый принц, быстро произнесла напряженная Яра. Наименее напали. Я замер, переваривая услышанное. Похоже, не зря я послушался чуйку и оставил дома Влада. Но кто? И главное, в такой момент у Михаила явно нет возможности провернуть такое. Кто-то другой. Стоп. Почему Кристи со мной не связалась сама? Понятно знать, что сейчас я очень занят и уверена, что сможет справиться имеющимися силами. Благозащита у нас на высоком уровне, с насколько и менее не взять. Но и мне теперь необходимо учитывать, что там идет сражение. «Мониторь ситуацию, велел я. Поняла. Если будет худо, сообщу или скажу твоему брату, чтобы напрямую с тобой связывался. Начинаем здесь. Да, ответил я, рванув в бой. Михаил в этот момент как раз заканчивал читать обвинительный приговор и собирался отрубить голову нашей сестренке.